Пронизывающий холод пробирал до костей, когда медленно шел за тусклым лучом фонарика Холмса по тропинке, проложенной в снегу, через внутренний двор к воротам замка. "Какие же идиоты", возмущался он, ступая по уже лишённой снега поверхности. "Вы только посмотрите на это, Толсон, с таким же успехом здесь мог бы промаршировать полк солдат. Следы колес экипажей в трех местах, а вот башмаки до Олиша, и ещё чьи-то огромные" с гвоздями в каблуках, вероятно, конюх потоптался тоже. А здесь пробежала женщина, объяснимо, леди Джозелин, только что узнавшая трагическую новость. Да, без сомнения, это была она. А вот что тут делал Стивен? Его ботинки с квадратными носами трудно спутать с другой обувью. Не сомневаюсь, вы заметили их, Отсон, когда он открывал нам дверь. Так, а это что такое? Фонарь на секунду замер, а потом луч снова медленно пополз вверх. "Топ-топ", воскликнул он в сильном волнении. И ведут следы от ворот. Видите, вот снова они, судя по размеру ноги, высокий мужчина, который нес нечто тяжелое. Шаг укорочен, а носки вдавлены более глубоко, чем каблуки. Человек с тяжелой ношей всегда переносит центр своей тяжести вперед. А вот он возвращается. «Все, как я и предполагал, в точности так. Что ж, теперь, я думаю, мы заслужили право хорошенько выспаться. Всю обратную дорогу до деревни мой друг хранил молчание, но когда у двери гостиницы мы расставались с инспектором Доулишем, он положил руку на плечо полицейского. Человек, совершивший это преступление, высок и строен, сказал он. Ему примерно пятьдесят лет, при ходьбе Он слегка выворачивает внутрь носок левой ноги, а еще он жить не может без турецких сигарет, которые курят через мун штуг. Это вылетый капитан Лотиан, хрипло отозвался Доулиш. Ничего не знаю ни про ноги, ни про какие-то там мун штуки, а в остальном вы описали его достаточно точно. Но кто дал вам его словесный портрет? Я отвечу вам вопросом на вопрос. Копы были когда-то католиками? Местный инспектор бросил многозначительный взгляд на Грексона и похлопал себя по лбу. Католиками? Ну, если вам это интересно, то да, по-моему, они ими были в старые времена. Но какой черт возьми это имеет отношение? Я бы рекомендовал вам снова заглянуть в ваш собственный путеводитель. Доброй вам ночи. Следующим утром, высадив моего друга и меня у ворот замка, Двое полицейских отправились расследовать, куда исчез их беглец. Хоумс, посмотрел вслед с легкой насмешкой в глазах, "Боюсь, что на протяжении многих лет я был несправедлив к вам, Отсон", бросил он несколько загадочную для меня фразу, когда мы повернулись в другую сторону. Старый дворецкий уд пронам ворота, и когда мы шли за ним в сторону большого зала замка, то могли отчетливо видеть, насколько потрясла этого честного малого...» Смерть хозяина. Ничего вы здесь не найдете? — воскликнул он ворчливо. Господи, доставьте да вы нас наконец в покое. Я уже не раз замечал редкостный дар Холмса быстро ладить с подобного рода людьми, и постепенно старик стал вести себя более благожелательно. Как я понимаю, это и есть знаменитый Аржанкурский витраж, сказал Холмс, рассматривая небольшое Ну и изысканно расписано окно, пробиваясь через которое лучи солнца причудливо играли сверкающими красками на старинных камнях пола. Он самый, сэр, Таких только два во всей Англии. По всей видимости, вы служите этой семье уже много лет, осторожно продолжал мой друг. Служим-то я сам и мои предки, почитаю уже лет двести. можно сказать, это наш прах лежит на их погребальных покровах. Представляю Какая интересная у них история. Что верно, то верно. Интересно, сэр. Мне даже говорили, что та злочастная гильотина была специально сделана, чтобы казнить одного из предков вашего покойного хозяина. И это правда. Её смастерили для маркиза Дерена сами же его крестьяне, Негодяи ненавидели его это точно, а все только за то, что он держался старых обычаев. В самом деле, каких, например? Что-то касательно женского поласыр. Книжка в библиотеке, в точности не объясняет. Господское право первой ночи, я полагаю. Я этим варорским языкам не обучен, но звучит похоже. Хм, мне бы очень хотелось взглянуть на эту библиотеку. Старик испадуль бросил взгляд на дверь в дальнем углу зала. Взглянуть на библиотеку? Переспросил он хмуро. А что вам там понадобилось? Одни только старые книги. И ее светлость не любит, когда. Ну да ладно. С видимой неохотой он провел нас в комнату удлиненной формы с низким потолком, уставленную шкафами с фолиантами, в конце которой располагался готический камин чудной работы. Бегло обойдя помещение, Холмс остановился, чтобы прикурить сигару. Что ж, Уотсон, Думаю, нам пора возвращаться, сказал он. Спасибо, Стивен. Это замечательная комната. Странно только, что ковры в ней индийские. Какие же они индийские, сердито возразил старик. Они персидские старинные работы. Они несомненно индийские. Говорю же вам, персидские. Там так и написано. И джентльмен вроде вас мог бы в этом разбираться, или вы ничего не видите без своего шпионского стекла? Так достаньте его. Ах ты вот проклятие! Теперь он еще спички рассыпал. Когда мы снова распрямились, собрав с пола упавшую горсть восковых спичек, я с удивлением увидел, что впалые щеки Холмса покрылись румянцем волнения. "Я ошибся", сказал он. "Ковры «ковры таки персидские. Идемте, Уолсон, нам самое время отправляться на станцию к поезду на Лондон". Через несколько минут мы вышли из замка. Но к моему изумлению, оказавшись во внешнем дворе, Холмс быстро пошел по дорожке, которая вела к конюшне. "Хотите навести справки о пропавшей лошади?" предположил я. "А лошади к чему?" "Мой дорогой друг, у меня нет ни капли сомнения, что она надежно скрыта от чужих глаз на одной из окрестных ферм, пока Грексон рыщет по всей стране. На самом деле, мне нужно вот это" Он зашел в первое же пустовавший стойло и вернулся с большой охапкой соломы в руках. Прихватить и такой живы, Уотсон. Тогда этого будет достаточно для нашей цели. Но какова наша цель? Первое и главное проникнуть внутрь через главный вход незамеченными, усмехнулся он, перекладывая груз себе на плечо. Мы вернулись по собственным следам. Холмс приложил палец к губам, осторожно открыл дверь И проскользнул в ближайшую к входу кладовку, где во множестве хранились старые плащи и трости. Мы сбросили обе охапки соломы на пол. Это вполне безопасно, прошептал он, поскольку здесь все построено из камня, а вот эти два макинтоша подойдут нам как нельзя лучше. Не сомневаюсь, добавил он, чиркая спичкой и роняя ее в солому, что мне еще не раз придется прибегнуть к этой нехитрой ловке. Пламя стремительно охватило солому и добралось до непромокаемых плащей. Густые клубы черного дыма стали проникать из кладовой в холл замка Арсворт, что усугублялось шипением и потрескиванием горящей прорезиненной ткани. "Святые небеса, Холмс!" воскликнул я, чувствуя, как от дыма слезы катятся по щекам. "Мы же здесь задохнемся!» Его пальцы крепко вцепились в мою руку. "Потерпите чуть-чуть. пробормотал он, и в ту же секунду мы услышали топот ног и полный испуга крик: "Пожар!" В этом отчаянном вопле можно было узнать голос Стивена. "Пожар!" загласил он снова, и его шаги стали удаляться вдоль по залу. "Пора", прошептал Холмс, и в одно мгновение, выскочив из кладовки, мы опрометью бросились в сторону библиотеки. Дверь её была полуоткрыта, и когда мы ворвались внутрь, Старик в истерике барабанил кулаками по старинному камину, даже головы не повернув в нашу сторону. Пожар! Замок охвачен огнем!» — почти визжал он. О мой несчастный хозяин, боже мой, как спасти его? Рука Хомса легла ему на плечо. «Ведра воды в кладовке, окажется, вполне достаточно, сказал он тихо. Впрочем, все равно будет лучше, если вы попросите его светлость выйти к нам. Вздрогнув, Старик посмотрел на него, его глаза сверкали, а пальцы скривились, как когти хищной птицы. "Подлый обманщик", вскричал он. "Я предал хозяина из-за твоего грязного трюка". "Займитесь с ним, Вотсон", попросил Холмс, удерживая старика на расстоянии вытянутой руки. "Но будет, будет вы поистине преданный слуга. Преданный до гробовой доски", донесся чей-то слабый шепот. Я невольно повернулся. Край готического камина отодвинулся в сторону, и в образовавшемся темном проеме показался высокий худощавый мужчина, настолько покрытый пылью, что мне сначала почудилось, что я вижу перед собой не человека, а призрак. Ему было лет 50, поджарый, с чуть сдернутым кончиком носа и грустными глазами, потускневшими и болезненно запавшими на лице оттенка серой бумаги мне кажется пыль причиняет вам неудобство лорд джоселин произнес очень мягко холмс не лучше ли вам присесть мужчина не без труда сделал несколько шагов и тяжело опустился в кресло вы, конечно же, из полиции со вздохом произнес он нет я частный сыщик но действую в интересах правосудия Сухие губы лорда Джосселина растянулись в исполненной горечь улыбки. "Слишком поздно", сказал он. "Вы больны? Я умираю". Рожав кулак, он показал нам маленький пустой пузырек. "И жить мне осталось совсем недолго. вы сможете чем-то ему помочь, Отсон". Я взялся пальцами за запястье страдальца. Его лицо уже покрывало мертвенная бледность, а пульс был редким и едва прощупывался. Нет, Холмс, здесь я бессилен». С болезненной гримасой лорд Джоселин выпрямился в кресле. Могу я попросить вас простить умирающему его любопытство и рассказать, как вам удалось установить истину, спросил он. Вы должны быть человеком необычайной наблюдательности. Признаюсь, что поначалу я столкнулся со сложностями, начал Холмс, но дальнейшие события помогли найти ответы на все вопросы. Было совершенно очевидно, что ключ к разгадке этой тайны лежал в сочетании двух исключительных обстоятельств: использование гильотины и исчезновение головы убитого. Кто, спрашивал я сам себя, стал бы прибегать к такому громоздкому и странному орудию убийства, кроме человека, для которого оно могло иметь глубоко символичное значение? А если это так, то смысл этой символики? Можно было постичь только где-то в глубинах прошлого. Благородный хозяин замка, понимающий, кивнул. Собственные крестьяне соорудили ее для Ренна, тихо пробормотал он, чтобы отомстить за позоры и страдания, которые женщины вынуждены были сносить от него. Но, пожалуйста, продолжайте и по возможности кратко. Стало быть, с первым мы странных обстоятельств, мы разобрались", снова заговорил Холмс. для подсчёта загнув палец на руке. Что касается второго, то именно оно позволило увидеть решение загадки в истинном свете. Мы с вами не в Новой Гвинеи. Так зачем же убийце понадобилась голова жертвы? Ответ очевиден. Он хотел таким образом скрыть подлинную личность убитого. И между прочим, спросил он вдруг резко: "Что вы сделали с головой капитана Лотиана?" В полночь мы со Стивеном, Захоронили ее в помильном склепе, слабым голосом ответил хозяин замка. Полностью в соответствии с ритуалом погребения. Остальное уже совсем просто, продолжал Холмс. Поскольку тело легко познали как ваше, по одежде и некоторым личным вещам, найденным на трупе и тщательно переписанным затем инспектором местной полиции, вполне естественно напрашивался вывод, что не было никакого смысла прятать гулу, если убийца не обменялся с жертвой одеждой. о том, что переодевание было совершено еще до убийства, свидетельствовали пятна крови. Жертву заранее обездвижили, вероятно, подсыпав огромную дозу снотворного, поскольку, как я уже объяснял своему другу мистеру Отсону, на основании многочисленных фактов никакой борьбы не было. Жертву, намечено убийство, перенесли в музей из другого помещения замка. Если мои рассуждения верны, то убитым никак не мог быть лорд Джоселин. Тогда кто же он? И тут возникала единственная кандидатура пропавший кузен его светлости и предполагаемый убийца капитан Джаспер Лотиан. Но как вам удалось дать доулишу столь точное описание беглеца? Не сдержался я. Для этого достаточно было посмотреть на тело убитого. Вотсон, эти двое мужчин внешне очень походили друг на друга. В противном случае идею подмены пришлось бы отбросить сразу. В пепельнице музея я обнаружил свежий окурок турецкой сигареты, выкрепленный через монштюк. Только заядлый курильщик взял бы в рот сигарету при столь ужасающих обстоятельствах, но само по себе это не имело большого значения. Решающими уликами стали следы на снегу, которые показали, как некто сначала прошел, От главного входа с тяжелой ношей, а затем вернулся уже налегке, думая, этим исчерпываются основные пункты моего расследования. Какое-то время мы сидели в полной тишине, нарушаемой только порывами ветра за окнами и отрывистым, но хриплым дыханием умирающего. Полагаю, я не обязан вам ничего объяснять, сказал он в конце концов, ибо только перед Создателем, способным постичь тончайшие движении человеческой души, готов держать ответ за то, что сделал. И тем не менее, хотя при мысли обо всем этом я испытываю только чувство вины и стыда, я поделюсь с вами частью своей истории, в том числе и потому, что рассчитываю на ваше понимание и готовность исполнить мою последнюю просьбу. Не знаю, известно ли вам, что мой кузен Джаспер Лотиан поселился в Ансорте после громкого скандала принудившего его покинуть военную службу. Хотя он не имел ни гроша за душой, а его омерзительный образ жизни уже создал ему печальную славу повсеместно, я принял его как близкого родственника, не только оказав ему финансовую помощь, но, что, думаю, было гораздо важнее, придав ему равное моему собственному положению в обществе. Оглядываясь теперь на прошедшие с тех пор годы, я могу лишь себя винить за проявленную беспринципность. За бесхарактерность, из-за которой не смог вовремя положить конец его безумным выходкам, безудержным пьянству, азартным играм и некоторым гораздо более предосудительным поступкам, с которыми связывала его молва. Я считал его человеком грубым и опрометчивым, но и понятия не имел, что это порочная и совершенно лишённая представления о чести тварь, запятнает доброе имя собственной семьи. Я сочетался браком с женщиной которая значительно моложе меня и отличается не только потрясающей красотой, но и бурным романтическим темпераментом, который унаследовала от своих испанских предков. Эта история тянулась долго, а когда у меня наконец открылись глаза на ужасную правду, я знал, что в этой жизни мне остается только одно месть. Я должен был отомстить человеку, который позорил меня и обесчестил мое родовое гнездо. И вот в туроковую ночь мы надолго засиделись с Лотианом за бокалом вина в этой самой комнате. Я сумел незаметно подсыпать ему в портвейн усыпляющие зелье. И пока оно не начало действовать, сообщил, что мне обо всем известно и что одна только смерть поможет мне с ним поквитаться. В ответ он лишь начал потешаться надо мной, заявил, что убив его, я сам угожу на эшафот. А позорная связь моей жены станет известна всему миру. Однако, когда я посвятил его суть своего плана, улыбка на его лице сменилась страхом, пронзившим все его существо, сковавшим мертвенным холодом его черное сердце. Остальное вам известно. Скоро дурман заставил его лишиться чувств. Я поменялся с ним одеждой, связал им руки тесьмой от дверной занавески и перенес его тело через замковый двор в музей. экстены пока еще гильотине, построенной, чтобы наказать за пороки другого человека. Как только все было кончено, я вызвал Стивена и рассказал ему правду. Старик, не колеблясь, встал на сторону своего попавшего в беду хозяина. Вместе с ним мы погребли голову в фамильном склепе, а потом Стивен взял из конюшни кобылу и ускакал на ней через пустошь, создав видимость бегства. Позже он спрятал лошадь на отдаленной ферме, принадлежащей его сестре. Я же теперь должен был исчезнуть. Ансорт, подобно многим замкам, принадлежавшим семьям и исповедовавшим в старину католицизм, был снабжен специальной потайной комнатой, где в минуту опасности мог спрятаться священник. Там-то я и укрылся. выходя лишь ночью в библиотеку, чтобы дать последнее указания своему верному слуге, и тем самым Подтвердили мои подозрения, что вы где-то рядом, вставил реплику Холмс, поскольку в пяти местах стряхнули пепел со своих турецких сигарет прямо на ковры. Но чем же вы собирались все это закончить? Я сумел отомстить за величайшее зло, которое только один человек может причинить другому, и при этом избежал позорного ареста, суда и казни. Стивен никогда не предаст меня, что до моей жены, то хотя ей тоже все известно. Она не сможет выдать мои тайны, не придав одновременно огласке свою супружескую неверность. Для меня самого жизнь потеряла всякий смысл, а потому я дал себе день другой, чтобы привести свои дела в порядок, чтобы потом наложить на себя руки. Спешу вас заверить, что обнаружив меня в моем укрытии, вы едва ли ускорили мой конец более чем на час или около того. Стивену я стал письмо в котором, как о последние услуги прошу тайно похоронить меня в склепе среди надгробий моих предков. Такова джентльмены, моя история. Я последний отпрыск древнего рода, и теперь от вас зависит, прервется ли эта долгая нить с позором или нет. Шерлок Холмс положил ладонь поверх его руки. Вероятно, очень кстати мне и моему другу Отсону уже ясно дали понять, что мы находимся здесь исключительно на правах частных лиц. — произнес он тихо сейчас я позову Стивена, потому что не могу избавиться от ощущения что вам станет гораздо комфортнее если он принесёт вас вместе с креслом в тайник для священника и закроет за вами секретный вход нам пришлось склониться очень низко чтобы расслышать ответ Джорджа Джосселина скоро высший суд оценит всю тяжесть моего преступления прошептал он на последнем вздохе а мой секрет навсегда поглотит могила. Прощайте и примите благословение в благодарность от умирающего. Наше возвращение в Лондон получилось холодным и унылым. К ночи снегопад возобновился, и Холмс, менее всего расположенный к общению, смотрел в окно на пробегавшие то и дело мимо, в окружающей нас темноте редкие огни деревень и фермерских домов. Старый год уходит от нас, сказал он друг. и в сердцах всех этих милых добрых людей, ждущих сейчас полуночного боя часов, снова оживает неистребимое предчувствие, что будущее окажется лучше того, что уже минуло. И эта надежда, такая надуманная и в прошлом столько раз уже обманувшая, все равно останется самым лучшим лекарством от тумаков и шишек, которые готовит нам судьба. Он откинулся назад, И принялся набивать трубку излюбленным черным табаком. Кстати, если вам вдруг вздумается написать об этом крайне необычном случае в Дербишире, продолжал он. У меня есть для вашего рассказа подходящее название. Пусть это будет Рыжая вдовушка. Мне известно ваше пристрастное отношение к женщинам, Холмс, и потому я удивлен, что вы всё-таки обратили внимание на цвет ее волос. В данном случае, Отсон, я имею в виду всего лишь прозвище, которым народ наградил Елеатину во времена Французской революции. Было уже совсем поздно, когда мы наконец добрались до нашей старой квартиры на Бейкер-стрит, где Холмс, едва успев развести огонь в камине, тут же облачился в свой машиново халат. Скоро полночь, сказал я, и мне хотелось бы распрощаться с 1887 годом. в обществе жены. А потому пора отправиться домой. Позвольте пожелать вам счастливого Нового года, мой дорогой друг. От всей души желаю вам того же, Отсон отозвался он. И передайте поздравления своей женушке вместе с извинениями за вашу временную отлучку. Когда оказался на пустынной улице, то на мгновение остановился, чтобы поднять воротник плаща, за который норовили попасть хлопья снега. И уже собирался продолжить свой путь, когда мое внимание привлекли звуки скрипичных струн. Помимо воли, я поднял взгляд к окну нашей гостиной, и увидел четко очерченный на фоне посвещенной лампой шторы силуэт Шерлока Холмса. Я мог разглядеть так хорошо мне знакомый истребиный профиль, чуть опущенное плечо, которым он упирался в инструмент, и движение смычка вверх-вниз. Но исполнял он точно не сентиментальную итальянскую арию и несложную сложную импровизацию собственного сочинения в неподвижном воздухе этой холодной зимней ночи плавно разносилась другая мелодия возможно ль друга позабыть давно минувших лет возможно ль друга позабыть былых времен? конечно нет примечание Роберт Бернс старая дружба конец примечания Должно быть, в этот момент снежинка угодила мне прямо в глаз, потому что когда я отвернулся, свет газовых фонарей, протянувшихся вдоль безлюдной Бейкер-стрит, стал почему-то странно расплывчатым. Итак, моя миссия исполнена. Записные книжки снова уложены в чёрный металлический ящик, где они хранились все эти годы. А я в последний раз обмакиваю кончик пера в чернильницу. Через окно, выходящее на небольшую лужайку нашего загородного дома, мне виден Шерлок Холмс, прогуливающийся между своими ульями. Волосы его совершенно посидели, но сухопарая фигура все так же подвижна и полна энергии, а на щеках играет здоровый румянец, подаренный матерью природой и созданным ею свежим бризом, пронизанным ароматами клевера и моря, характерными для этих пологих долин в Суссексе. Наши жизни постепенно клонятся к своему закату, и уже многие лица и события стерлись из памяти навсегда, и все же стоит мне откинуться в кресле и прикрыть глаза, как перед мысленным взором встают затмевающие день сегодняшней, сцены прошлого. И я снова вижу клубящийся над Бейкер-стрит желтоватый туман и словно опять слышу голос наилучшего и мудрейшего из всех людей, которых я когда-либо знал. За дело Уолсон. Коросо что-то наклёвывается. Из рассказа Скандал в богемии. Сборник Приключения Шарлока Холмса. Мне это очень пригодилось при расследовании Дарлингтонского скандала, как и в случае с убийством в замке Арнсурд. Конец книги. Ноябрь 2017 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Андрей Леонов